И в первый раз посмотрел прямо на Бамфордов. Я еще не был с ними знаком, но сразу определил, что это за люди. Простые и добрые, всегда старающиеся показать себя с наилучшей стороны. Двое пожилых мужчин, видимо, братья, и двое парней, наверное, сыновья того или другого. Все четверо выжидательно смотрели на меня в смутном свете, чуть приоткрыв губы, словно готовясь при малейшем предлоге весело ухмыльнуться или захохотать. Я расправил плечи, набрал воздух в грудь, громким голосом объявил «Будьте добры, принесите ведро горячей воды, мыло и полотенце». То есть я собирался сказать именно это, но почему-то произнес свою просьбу на каком-то неведомом наречии, возможно, африканском, «Бамфорды насторожились, готовы исполнить любое мое распоряжение». Но лица их выразили лишь полное недоумение». Я откашлялся, сглотнул, выждал несколько секунд, сделал новую попытку. Но опять по коровнику разнеслись какие-то нечленораздельные выкрики. Я оказался в трудном положении. Объясняться с этими людьми было необходимо, тем более, что они меня не знали и ждали каких-то действий. Вероятно, фигуру я собой являл весьма загаличную прямая спина, торжественная осанка. И надо всем господствует необъятная кепка». И тут сквозь туман у меня в голове прорвалось озарение. Моя ошибка заключалась в излишней самоуверенности. Чем больше я буду повышать голос, тем меньше будет толку. Я попробовал перейти на нежнейший шепот. «Вы не принесете мне ведро горячей воды, мыло и полотенце? Без сучка и задоринки!» хотя старший мистер бамфорд сразу меня не расслышал он подошел ближе приставил ладонь к уху и впился взглядом мне в губы потом радостно закивал пошел на цыпочках к одному из своих сыновей точно кнотоходит и что то прошептал ему на ухо молодой человек повернулся крадыче выскользнул из коровника тщательно прикрыл за собой дверь вернулся он через минуту изящно ступая тяжелыми сапогами по булыжнику и бережно поставил передо мной ведро. Я ухитрился снять пиджак, галстук и рубашку без каких-либо происшествий. Бамфорды забрали их у меня в полном безмолвии и повесили на гвозди с щинной торжественностью, словно в церкви. Я решил, что держусь прекрасно, но когда начал намыливать руки, Мыло повело себя как-то странно. Оно прыгало с моего локтя на пол, ускользало в сток, уносилось в самые темные углы. Бамфорды бросались в погоню. Когда же я начал мылиться выше локтей, дело пошло еще хуже. Мыло повадилось прыгать через мои плечи, точно белка, и то отлетало от стены, то соскальзывало на пол по спине. Бамфорды не могли предугадать, куда оно прыгнет в очередной раз, и окружили меня, пригнувшись и подняв ладони, чтобы перехватить его на лету. В конце концов, я завершил эту процедуру, готов был приступить к делу, но корова встать не пожелала, и я волей-неволей растянулся ничком на булыжнике позади нее. Едва я лег... как на уши мне сползла кепка. Видимо, я снова надел ее после того, как снял рубашку. Только вот зачем? Я осторожно взял руку и продвинул ее вдоль шеи теленка, надеясь, что нога согнута в первом или хотя бы во втором суставе. Но меня ждало разочарование. Она уходила назад от плеча плотно прижатая к боку теленка. А, впрочем, что тут такого? Просто придется забраться рукой поглубже. Главное же, теленок был жив. Мое лицо почти упиралось в корову, и каждые несколько секунд передо мной крупным планом возникал нос. И я с радостью видел, как трепещут ноздри, втягивая наружный воздух. Вот выправлю эту ногу, и все будет в полном порядке. Беда была только в том, что корова, когда я засунул руку поглубже, поднатужилась, мою руку прижала к тазовым костям, и я несколько секунд буквально избивался от боли, пока давление не ослабело. Это повторялось снова и снова. Моя кепка каждый раз падала на пол, и заботливые руки тотчас водворяли ее на прежнее место.